Глава 15. Николас. Проснулся как от толчка и пустоты. Не только рядом, где должна была бы лежать моя жена, но и в душе. Опять закрылась, вздохнул. Интересно, сколько времени должно пройти, чтобы она наконец перестала от меня отгораживаться? Да, возможно, я действительно не пара ее мечты. Но не настолько же со мной все плохо, чтобы постоянно стремиться меня кинуть. Ей-богу, не будь я так уверен в себе и своей неотразимости, заработал бы уже кучу комплексов. Ну да ладно, хорош рефлексировать. Пора найти свою пропажу. Хотя все равно не сразу за ней пошел. Сперва достал кое-что из тайника для нее, а потом вовсе направился на кухню в поисках чего-нибудь перекусить. Заодно набрал на поднос всего и для вега. Явно же опять голодная ходит. Иногда создается ощущение, что она вовсе воздухом питается, так мало ест. Но ничего, я это исправлю. Чуть подумал и решил. Раз уж она не торопится вернуться ко мне, то и мне не стоит спешить. Зато вместо банальной отвертки у нас обоих будет кое-что вкуснее. Правда, я только и успел, что за турку взяться, как на кухню завалился Рафаэль. Что-то ты как-то быстро хмыкнул, включая плиту и ставя на нее турку. Ожидал, что к обеду не выйдете теперь из комнаты. Брат на мои слова неопределенно усмехнулся и сложил руки на груди, остановившись сбоку. Если кто из нас и поспешил, так это не я, ты. Я же последнюю неделю только и делаю, что проявляю терпимость, особенно к тебе. Чем именно? Не то, чтобы я не догадывался о сути его слов, но все равно стало интересно, в какой интерпретации Рафаэль мне это подаст. Во всем обозначил тот сразу целиковым масштабом грядущей неприятности, пока я насыпал кофе и заливал его водой в нужных пропорциях. С парностью и женитьбой. Вероятно, сперва стоило ей сообщить о том, что один из Оливейра вырвал сердце ее отцу, а потом сжег всех баронов Картахена де Индиас. Что будет, когда она узнает? Вероятно, она меня убьет. Пожал я плечами в полнейшем безразличии. Смысл переживать о неизбежном. Тем более, если сам провоцируешь ситуацию. Попытается как минимум. Тоже, пожал плечом собеседника помрачнел. Всех нас. Об этом ты тоже, конечно же, не подумал, когда привел ее сюда. Не всех, только меня. Ты будешь молчать и ничего не предпримешь. Кто-то из Вега прольет кровь на моей земле, а я буду молчать? И ничего не предприму. Да ты оптимист. А ты – вечный паникер. Парировал безразлично, не глядя на него. Сосредоточив внимание на том, чтобы кофе не убежал. Дядя убил не Вега, это точно, а Вега убил не ты, я. Право крови, брат, все просто. На отверженных право крови не распространяется. Презрительно скривился брат. Вот же дотошный, да, сказал ведь уже, что все продумал. Но нет, нужно обязательно докопаться и придумать дополнительных проблем. Она моя пара и жена, а значит теперь тоже часть клана Огненных. Напомнил, раз он такой забывчивый. Если бы ты действительно считал ее своей парой и верил в это, Тогда бы не рассказывал мне с такой уверенностью о том, что она убьет тебя, когда узнает. «Попытается», – вернул ему его слова, убирая турку с огня. «Просто не лезь, Раф, я все решу. Тебя и Ангелину это не коснется», – вздохнул устал. «Но если хочешь, могу завещание оставить, с просьбой не винить в моей смерти Аделью Вега». Отшутился по привычке, хотя вышло не особо весело. Он мою эмоцию отзеркалил. «Кто ему еще поверит? Ты же неадекватный, как встретил ее в Картахене». По крайней мере, все твои поступки так и кричат об этом. Противопоставил с нахальной ухмылкой и положил ладонь мне на плечо. Удачи тебе, в общем. Похлопал по нему и пошел дальше, хотя недалеко ушел. Остановился через пару шагов. Чуть не забыл. Та девка твоя из клуба. Не слишком ли мягко? Учитывая твое личное наказание за ее проступок, как ответственного за вверенных тебе. Еще и это. Она изгнана из клана, одна, без защиты, на улицах Рио. Куда уж хуже, скривился. С ее-то прошло, но я готов ответить в любой момент, если надо. В ответ послышался усталый вздох. «Сделаем скидку на твою неадекватность. Тому же Лунная тебя и без меня уже наказала». Бросил ворчливо, возобновив шаг на выход из кухни. Послал ему вслед всемирно известный жест. «Тоже мне наказала». Фыркнул с весельем на такое определение моей пары. Можно подумать, его прям наградила. С такими родственниками, как у его жены, врагов никаких не надо. Первые же шею свернут при случае. И в отличие от них, семья моей пары просто душки. И ступить на территорию не посмеют, так как это будет то же самое, что открыто объявить войну огненному клану. А там и до привлечения Верховного к ситуации недалеко. Тоже относится и к Ньета. Максимум, что он может теперь, бросить мне официальный вызов на бой за право обладания веснушкой. Хотя он и его не бросит. Скорее попытается выкрасть мою пару. Но да ладно. Хотя уж кто-кто. О братках никто должен знать, что я никогда не делаю ничего просто так. Эмоции эмоциями, но это не значит, что я стану подставлять кого-то вот так по-глупому. Тем более теперь, когда мне есть что терять. К слову о потере. Пора пойти и найти, наконец, свою адскую девочку. Раз уж оба не спим, то хоть с пользой время проведем. Например, поедим. Тем и занялся. Только сперва перелил приготовленный кофе в кружку термос. Добавил туда ванильного сиропа с ромом. После чего, плотно закрыв крышку, поставил его на немаленького размера под нос и, подхватив тот с обеих сторон, направился туда, куда вели инстинкт на крышу. Аделия сидела на самом ее краю, свесив ноги вниз, и смотрела вдаль, одетая в мою рубашку. На горизонте только-только начал заниматься рассвет, и светлеющая полоска не могла еще в полной мере затмить красоту ночи. На мое появление девушка никак не отреагировала. Но ровно до момента, пока я не уселся рядом, поставив между нами принесенное. «Спасибо», – произнесла, присвоив себе кофе. Ни к чему кроме него так и не притронулась по итогу. Вкусно! добавила, когда осталось совсем немного на дне. Снова на линию горизонта уставилась. Всегда, пожалуйста! хмыкнул, последовав ее примеру. Последующая пауза длилась не так уж и долго. Твой брат усилил охрану дважды за последний час, выдала с усмешкой. Что ты ему рассказал? обернулась ко мне. Забей! Рав по жизни недоверчивый и любит контроль во всем не сказать, что на пустом месте, но сейчас особенно. Ангелина беременна. В общем, ты привыкнешь. Тем более, там сейчас не только огненные волки. Неправду же ей говорить? Не так сразу. И уж точно не сейчас. Пусть еще немного спокойно поживет. В конце концов, убить меня она всегда успеет. А там, может, и вовсе не захочет убивать. Так себе оправдание собственной трусости, но сойдет. Если вспомнить остальных, то есть вероятность, что это не их от извне защищают, а скорее наоборот, хмыкнула Лия. И это тоже. рассмеялся тихонько и откинулся на спину, заложив руки за голову, глядя в небо. Сама видела, какая компания подобралась. Девушка кивнула, сжала ладонь в кулак. «Угу, видела!» – покивала снова. «Самый свирепый волк, которому давно за сотню», – припомнила Альфу клана Серых Волков, разогнув указательный палец. Элитные наемные убийцы, неведущие жалости, страдающие жаждой крови, отогнула второй палец, вместе с обозначением характеристики демона. Про своего брата, помешанного на контроле с сердцем, как самый крепкий айсберг, ты уже сказал. Отогнула третий палец, подозрительно прищурилась, глядя на меня. «Ты не в счет!» «Ты у меня просто лапочка, если тебя не доводить», выдала нахально, получив в ответ от меня не менее нахальную улыбку. «Кто-нибудь еще из тех, кто у вас особо злопамятный и без тормозов?» Вот тут я, надо сказать, и сам призадумался. Из гостей я неплохо знал только троих оборотней. Все остальные серые лошадки. Белые волки с тормозами, но без памяти, убили и забыли. «То есть только с виду кажутся самыми безобидными», – хмыкнула моя пара. Непонятно, чему вдруг довольно улыбнулась, возвращаясь к созерцанию горизонта. Сразу вспомнилось, как Владимир Белов смотрел на нее во время церемонии. Опять захотелось кого-нибудь убить. Живут обособленно, но ходят много разных слухов, так что к безобидным я бы их точно не причислял. Тут я даже не соврал. Несмотря на всемирную известность, клан белых – самый скрытный из всех. Очень ревностно оберегают свои границы и своих женщин. Едва ли кто-то из леваков мог похвастаться тем, что хоть раз видел пару альф белого клана. Ее и сейчас не было с ним в Рио. Например, каких слухов? заинтересовалась Аделия, вернув мне свое внимание. Пара альфа-клана белых – человек. Необычный. Говорят, это отразилось на их детях. То есть оба брата полукровки? Удивленно приподняла бровь собеседница. Так бывает вообще? И сама призадумалась. Как видишь, мать Ангелины – их сестра. И поверь, все трое посильнее простых оборотней будут. Так что… Пожал плечами, а потом решил, что хватит от других болтать. Ешь! Придвинул к ней поднос. А то куда-то не туда наш разговор ушел. И вообще... Вот, достал из кармана коробочку и протянул Аделии в предложении. Это тебе, вместо моего. Да, романтика из меня никакой. Хотя, идя сюда, я думал обставить это как-то красиво, но... Не силен я в этом, что уж теперь. Тем более, Ада все равно не спешила принимать мой новый дар. Что это? Удивилась на меня с подозрением. Кольцо, пояснил очевидный. Я же обещал тебе другое. Смотреть на меня так, словно подозревала в краже чего-то особо ценного, она так и не перестала. С минуту так точно. А после страдальчески закатила глаза. «Себе оставь», – усмехнулась криво, буквально заехав коробочкой с украшением мне в грудь. Вздохнул, перехватил футляр и уселся. «Себе не могу», – откинул крышку и достал ювелирку из паза. Золотой обод, в навершии крупный квадратный аметист насыщенного фиолетового цвета. Мне мама велела передать его моей любимой женщине. Забыл о нем уже на самом деле. Ты напомнила. И вот недавно сам же отдал его ей, а теперь не спешил. Крутил между пальцев, следя за тем, как играют рассветные лучи солнца на его гранях, «Похож на твои глаза», — сравнил. «Когда ты злишься», — усмехнулся. «Ты бы ей понравилась», — сказал и тут же пожалел. Зачем? Ей об этом знать. Как и мне не стоило вспоминать. Но сказал. «Почему-то захотелось поделиться. Кажется, я все же становлюсь слюнтяем». Сомневаюсь. Тоже усмехнулась девушка. Второе кольцо, о котором также упоминала, она с себя сняла и мне вручила. Прямо на палец надела. Хотя это вроде как я должен делать. Не сомневайся, Вега, обернулся к ней. Я ведь уже говорил тебе это, ухватил за ладошку. Если я что-то говорю, значит так оно и есть. Вышло суше, чем планировал, но да ладно. Как и добавлять, больше ничего не стал. Просто молча надел кольцо на нужный палец, а затем поднес к своим губам и поцеловал. Тебе вообще не стоит во мне никогда сомневаться, Аделия Оливейра. «И это правда. Я все для нее сделаю, даже если придется вывернуть себя наизнанку или вовсе и правда умереть от ее руки». А Аделия на мои слова снова страдальчески закатила глаза. «А это обязательно?» – спросила обреченным тоном. «Обязательно чуть что сразу включать мудака». «Веснушка, да я с тобой его еще и не включал ни разу!» – рассмеялся, снова целуя ее ладошку, чувствуя, как меня планомерно утягивает на глубину растущей во мне нежности по отношению к ней. «Да?» Явно не поверила она мне. «Ну ладно», – промолчала немного, а после добавила. «Мне нужна одежда», – переключилась на другую тему. «И я хочу прогуляться. Там, где не вилла Оливейра». «Бинго». «Лады», – тут же согласился. «Ешь и пойдем тогда по магазинам». «Надо пользоваться моментом, пока моя пара такая покладистая». «Что за приверженность такая? Постоянно в меня что-нибудь впихнуть? Не себя, так еду?» – проворчала на это она. «Рассмеялся». «Беременным нужно хорошо питаться, так что ешь, Оливейра, и не выпендривайся, а то и правда, что другое в тебя засуну». Специально не договорил, дав ей возможность самой додумать. А еще подумал, что стоит зайти в секс-шоп. Уж слишком много фантазий пробудила она своим заявлением. А на мои слова между тем моя пара застыла, глядя не то в шоке, не то в возмущении. Смешная такая? Идиотская шутка Оливейра. Психанула в итоге, подскакивая на ноги и собираясь уйти с крыши. Даже несколько шагов сделала. Остановилась. Глубоко вдохнула несколько раз. «Ты ведь пошутил, да?» – сжала кулаки. «А что, если не пошутил? Это что-то изменит в твоем нежелании рожать от меня?» – уточнил дело спокойно, в то время как в душе инферно опять принималось закручиваться. «Оливейра!» – прорычала она. «Оливейра?» – посмотрел на нее снизу вверх. Чуть подумал и обратно на крышу улегся, вновь закинув руки за голову. Так оно спокойнее. Небо над головой. Звезд, правда, уже почти не видно побледнели под натиском пробуждающегося от сна мира, но все равно успокаивает. «Да!» – выдохнула уже точно в неприкрытом возмущении огненная волчица. «Да ты! Да пошел ты!» И сама пошла. «А по-моему, у нас получилась бы замечательная дочь», – не согласился я с ней. кудрявая и веснушчатая, как ты. И такая же милая вредина. Я бы носил ее на плечах и веселил, а она бы звонко и весело смеялась на всю виллу. И кажется, на этот раз я и впрямь слишком размечтался». «Я не вредина. По крайней мере, до тебя ни один мужик не жаловался», – съехидничала Аделия, прежде чем скрыться из виду. «Опять?» – мужиков других вспоминает при мне. Вега, рыкнул, не сдержавшись вмиг, оказавшись на ногах. «Я точно тебя выпарю. «Себя выпари, донеслось ответное издалека. «Тебе точно на пользу пойдет, садист недоделанный!» «Вот тут я озадачился. Где я садизм-то проявил хоть раз?» «Нет, эта женщина меня точно с ума сведет вывертами своего мозга. Догоню и точно выпорю, но сперва свяжу, чтоб наверняка». «И вообще, беременных бить нельзя», – добавил язвительно, прибавляя в скорости, как только поняла, что я последовал за ней. Я даже намеренно в шаге сбавил. Внутри опять просыпался азарт и предвкушение. Как догоню ее и нагну там же, где поймаю. «Так и быть. Держусь, как родишь. Всего-то полгодика ждать», – отозвался с улыбкой на лице. Вот и отвали от меня, иди где-нибудь жди эти полгодика. Ага, конечно, наивная недотрога. Догнал ее тут же. Сперва догнал, потом поймал в свои объятия. Только вместе с тобой, Веснушка, шепнул на ушко. Забыла? Мы теперь навсегда вместе. И в горе, и в радости. Только моя. И в горе, и в радости, так значит? Продолжила злиться моя бестия. Да разве я могла такое забыть? Не только я. Все ваши кланы, похоже, это уже никогда не забудут, выплюнула ядовито. «Так, это-то здесь при чем? Отпустил ее, Развернул к себе лицом. «Ну, и что это значит?» Поинтересовался пристально вглядываясь в фиалковый взор. Меня одарили очередным недобрым взглядом. И лишили телефона. Несколько мгновений девушка потратила на то, чтобы разблокировать доступ, куда больше секунд потребовалось, чтобы она набрала что-то в поисковике. Найденное и подсунула мне под нос. «А там?» «Сто способов предложить выйти замуж», вещал заголовок в открытой статье. Хм. Ради интереса принялся листать статью и с каждым пунктом со все большим скепсисом поглядывал на свою пару. «Ты это серьезно?» – не выдержал на середине. «Чтобы мужику жениться на своей избраннице, ему нужно доказать ей, что он этого хочет? То есть то, что мужик вообще делает, ей предложение этого мало? Нужно обязательно устраивать показуху с рестораном и падением на колено с кольцом в руках? Бред!» «Ты не уловил главное, читай до конца», – махнула рукой на телефон. Уверена, ни в одном из ста пунктов нет чего-то типа «Поставь свою пару перед фактом, и пофиг, чего она хочет на самом деле, не забудь на утро всучить ей кольцо матери, будто это ложка сахара ей в кофе, который она бьет, а чтобы уж наверняка задела ей ребенка», – съехидничала Аделия. «Да какой факт, если по нашим законам ты и без того уже моя жена с самой первой встречи, все остальное – формальность?» «Формальность, значит, да? С первой встречи? И какой факт, ты не знаешь?» округлила глаза девушка. «Ну, вот когда узнаешь, тогда и приходи, а до этого даже не думай ко мне приближаться», отпихнула меня в сторону. «А если ты такой тугодум, тогда хотя бы у брата спроси, на какой хрен он свадьбу устроил, который ты сам же и воспользовался?» Бросил уже на ходу категоричным тоном. «Вообще-то ее устроила Ангелина для своего отца», пробормотал, идя за ней следом, все еще не понимая, с чего она так взбесилась по этому поводу. С каких пор человеческие обряды стали так вдруг важны оборотню? Дань обществу не более. Всегда так было, но, видимо, не для моей пары. Нет, если тебе так хочется в платье нарядиться и улыбаться на публику в течение нескольких часов непонятно за каким хером, то можно и это организовать. Не то, чтобы я пылал счастьем быть экспонатом на выставке, но если веснушке это так важно, перетерплю. Ответом мне стал громкий хлопок дверью. В мою спальню которую, судя по последующему звуку, она заперла изнутри. Ну охренеть просто, что такое. А и к черту все. На первый этаж отправился. В погреб. За алкоголем. Нужно мозг расслабить, а то тот будто кипит. И все-таки. Что не так? Просто потому, что не сделал предложение, как написано в той ее статье, так взбесилась? Да ну. Бред. Не похоже веснушка на ту, для кого важна вся эта ерунда. Вот только иначе ее поведение интерпретировать не удавалось. Еще статья эта. Которую она зачем-то читала. Иначе откуда ей о ней знать? Мечтала? Ко всему прочему, вдруг вспомнился момент в саду, когда она со всей обыденностью рассказывала нам с братом, как развлекалась у себя в Картахене. Напивалась с охраной, запертая в комнате. Как шел, так и замер на полпути. Николас Оливейра, ты идиот, каких поискать? Твоя пара ведь и не видела, получается, никаких праздников. Совсем никаких. Постоянно запертая, скованная чужой волей. А тут еще и ты сперва утащил, принудил с собой быть, да еще и женился как бы мимоходом. Не, не идиот. Настоящий придурок. А раз так, не в погреб пошел. Обратно на этаж вернулся, к дверям напротив, в которые постучал со всей решительностью. А как только та открылась, заявил с порога живущий там. «Мне нужна помощь».